Пока Абалин читала «Русалку бетонного океана», я решила отправиться на прогулку. Наверное, я не смогу внятно объяснить, почему, но мне показалось неправильным оставаться в квартире, пока она читает мой рассказ. Я боялась, что это может вызвать у неё дискомфорт. Мне не хотелось, чтобы она подумала, будто я пытаюсь заглядывать через её плечо, нетерпеливо ожидая реакции. Я решилась показать ей свой рассказ — Не для того, чтобы она объявила, понравился он ей или нет, и хорошо ли он написан. Я даже не уверена, что дело в том, поняла она его или нет. Возможно, я решила сменить пластинку и открыть ей одно из своих слабых мест в качестве акта искупления за всё, что наговорила ей накануне в комнате для рисования. Она всего лишь беспокоилась обо мне, а я набросилась на неё за это. Мы не поругались, нет, но между нами определённо пролегла какая-то тень. Возможно, я надеялась, что, если позволю ей прочитать «Русалку бетонного океана», то ущерб, который я нанесла нашим отношениям, будет восстановлен. Да, я помню, что ранее рассказывала, будто мы с Абалин никогда не ссорились, не припирались и не кидались гадкими словами, не причинив при расставании друг другу зла, о котором сожалели бы потом всю жизнь. Частенько я говорю такие вещи, которые мне хотелось бы считать правдивыми, словно если отпустить их в мир, они обретут это качество. То есть выдаю желаемое за действительное. Это магическое мышление, неотъемлемая часть моего болезненного рассудка. Я говорю то, что не соответствует действительности, потому что мне хочется, чтобы это было правдой. Так поступают только лжицы и глупцы. Как могла бы сказать Энн Секстон, Вера — это не предмет первой необходимости. Я чётко понимаю, что имею в виду. Так или иначе, я прошлась от Уиллоу-стрит до парка, тренировочного комплекса Декстера, который давным-давно уже никто не использует для тренировок. Там я принялась бродить между деревьями и собирать желуди каштаны и ржавые пробки от бутылок, раскладывая их по карманам. Я поймала себя на том, что считаю шаги, и попыталась вспомнить, не пропустила ли время приёма лекарств. Затем я перешла Декстер-стрит и потопала на восток, добравшись до пересечения с Споухаттон, прежде чем вернуться, наконец, домой. На ходу я считала окна проплывающих мимо домов и старалась избегать взглядов тех немногих прохожих, что встречались мне на пути. Вернувшись домой, я застала Аболин на кухне за приготовлением кофе, Она хлещет кофе днями напролёт. Раньше я не встречала никого, кто пил бы столько кофе, сколько она в себя заливает, но, кажется, это никак не отражается на её способности спать и на нервной системе. Я сказала ей, что всё это время была дома, хотя она, конечно же, слышала звук хлопающей входной двери. Затем я присела на диван, где она оставила номер Massachusetts Review с моим рассказом. Из кухни раздался голос Абалин. «Хочешь обсудить его?» «Ты имеешь в виду мой рассказ?» «Ага. Но если не хочешь, то не будем». Я уставилась на обложку журнала, где красовалась фотография, сделанная в заброшенной, полуразрушенной классной комнате. Там повсюду валялись перевёрнутые столы и стулья, а на стене сиротлива висела школьная доска, на которой было написано «Вот я». «А вот и я». Стены и крыша были испещрены дырами, обнажавшими штукатурку и строительные планки. «Хорошо, давай», — сказала я, а потом спросила, понравилось ли ей, хотя до этого обещала себе, что не буду этого делать. Абалин обошла стойку, отделяющую кухню от гостиной с огромной кофейной кружкой в руке, которую притащила вместе с остальными своими вещами. Подойдя, она села рядом со мной на диван, оставив между нами номер «Массачусетс Ревью». «Я думаю, что он печальный и ужасно мрачный», — призналась она. Не то, что я обычно читаю, когда остаюсь наедине с собой, но это действительно ни туда, ни сюда. В целом, прочитав этот рассказ, мне захотелось узнать, почему ты больше не пишешь. Если бы я умела так хорошо писать им, я бы обязательно продолжала». «Ты и пишешь, строчишь свои рецензии». «Ты серьёзно не видишь разницы?» — усмехнулась она, отхлебнув дымящегося чёрного кофе. Не дождавшись моего ответа, она продолжила. Я создаю контент. Мне платят, чтобы я просто заполняла пространство. Вот и всё. Я рассказываю гикам и всяким ботаникам, что думаю о видеоиграх, а они в основном не обращают на меня внимания, а то и того хуже. Я даже не перечитывала этот рассказ с тех самых пор, как поставила в нём точку. Я предпочитаю писать картины. Мне в голову приходят разные истории, и время от времени я заставляю себя сесть и перенести их на бумагу. «В основном только потому, что о Розмаре нравились мои рассказы. Но за этот рассказ я получила всего лишь 50 долларов. Мне проще зарабатывать деньги своими картинами. Они продаются гораздо дороже. Ну, я имею в виду свои поточные картины. Те, что покупают курортники летом. Те картины для отдыхающих, как мои игровые обзоры», — сказала Абалин. «Штамповка на автомате, чисто ради денег. Ты ведь понимаешь, что это не имеет никакого отношения к искусству?» И не притворяйся, что дело обстоит иначе. Ты сама мне это говорила. Да, — согласилась я. Говорила. И вдруг поняла, что не хочу обсуждать русалку Бетонного океана и даже жалею, что дала Аболин её прочитать. Я пожалела, что я вообще решила показать ей этот рассказ. Внезапно мне показалось, что мой акт искупления непропорционален тому злу, которое, как мне казалось, я совершила накануне. Я уже было собиралась сменить тему, рассказать ей, возможно, о своей прогулке или показать собранные каштаны и пробки от бутылок, когда Аболин вдруг произнесла. «Знаешь, после этого мне захотелось кое о чём тебя спросить». «После чего?» «После прочтения твоего рассказа», — вздохнула она, шутливо закатив свои синевато-зелёные глаза и сделала ещё один глоток кофе. «Разве не лучше пить его с молоком и сахаром?» — указала я на кружку. «Только когда мне хочется молока и сахара», — парировала она. «Когда я хочу чёрного кофе, пусть он будет чёрным». Тон её голоса заставил меня испугаться, что она снова состроит недовольное лицо. Ненавижу, когда я заставляю людей недовольно закатывать глаза, но она этого не сделала. Я имею в виду, что на этот раз обошлось без закатывания глаз. Вместо этого она произнесла. «Я не буду спрашивать, если ты этого не хочешь. Мне не хочется на тебя давить». Если ты этого не сделаешь, я буду дико удивлена. Давай, какой там у тебя вопрос? Когда кто-то говорит, что у него есть вопрос, его вроде как нужно выслушать, иначе это будет даже как-то неприлично». Она подумала, что слово «неприлично» звучит как-то странно, но не могла себе объяснить, почему. Хотя мне кажется, что я знаю. Это было эхо её рассказа. Итак, Аболин задала свой вопрос. Какое-то время я сидела, тупо рассматривая обложку Massachusetts Review, том 47, выпуск 4, зима 2006 год, пол и собственные туфли. Я слушала, как громко тикают кухонные часы, ощущая себя в какой-то телевикторине, словно в любой момент может раздаться сигнал или звонок, после которого ведущий объявит, что мое время истекло. «Ты действительно не обязана на него отвечать?» — напомнила она мне. Но всё же я ответила, в меру своих возможностей. Думаю, лучше будет не приводить здесь, что это был за вопрос и как я на него ответила. Не сейчас. Возможно, позже, но не сейчас. Не помню, какой был следующий день недели или месяца, но я позвонила на работу и отпросилась на больничный. На самом деле со мной всё было в порядке, но я всё равно оформила больничный. Мы вместе с Аболин встали пораньше и сели на поезд до Бостона, а оттуда в Кембридж. Там мы позавтракали лапшой и мисо-супом, а потом пошли в магазин комиксов, который ей нравился. Она знала там одного из сотрудников, высокого худощавого парня по имени Джип. Я не думаю, что Джип было его настоящим именем, нет. Но это так и осталось для меня покрыто тайной. Джип и абалин в своё время недолго встречались — поэтому он всегда оформлял ей покупки со своей личной скидкой для сотрудников. Мы ели мороженое, наблюдая за блуждающими вокруг панками, готами и скейтерами. В середине дня я раскошелилась на 18 долларов, чтобы купить нам билеты в Гарвардский музей естественной истории, что на Оксфорд-стрит. В первый раз я была в этом музее вместе с Розмари и Кэролайн. Думаю, мне было тогда лет 10. Впрочем, с тех пор он не сильно изменился — Не думаю, что он сильно изменился с тех пор, как был возведён в 1859 году швейцарским зоологом Луи Агасисом. Луи Агас Сис. Как звучит, а? Особенно дух старины ощущался в огромном зале млекопитающих со всеми его высоченными стеклянными витринами, шаткими узкими балконами или, скорее, мостиками и кованой филигранью. Здесь пахнет пылью и временем. Тут можно сидеть на скамейке в окружении чучел жирафов и зебр, черепа носорога, образцов приматов, расставленных для иллюстрации эволюции человека, и гигантских скелетов китов, подвешенных к потолку высоко над головой. Вы можете сидеть здесь и восхищаться обстановкой, ощущая абсолютный покой. Меня не раз посещала мысль, что моей двоюродной бабушке Кэролайн, той самой, которая хранила дохлых воробьёв в закупоренных бутылках, Возможно, понравился бы этот музей, но не думаю, что она когда-либо сюда приезжала. Тут есть даже ископаемый песчаный ёж, найденный Чарльзом Дарвином в 1834 году. Аболин хотела сначала посмотреть на динозавров, что мы и сделали, а потом прошли узкими коридорами, составленными сотнями побитых мулью чучел птиц, рыб и рептилий, застывших в таких позах, словно они живые. Абалин призналась, что никогда особо не интересовалась музеями, хотя в детстве побывала в двух или трёх в Нью-Йорке и Филадельфии. Она рассказала мне о музее Мюттера, который, по её словам, является одним из самых странных мест на Земле. Я там никогда не была, но по её описанию выходило именно так. Это медицинский музей, забитый фрагментами злокачественной плоти разных, очень известных людей — деформированными плодами нерождённых младенцев в банках. Она научила меня слову «тератология» и старинными восковыми анатомическими моделями. «Тератология» — от греческого «teros» и логос наука, изучающая уродство. Мы присели на скамейке под скелетом кита. И Амболин рассказала мне, что однажды видела череп женщины, у которой из-за лба торчал рог. Когда никто из посетителей на нас не смотрел, мы целовались, хотя все эти слепые стеклянные глаза продолжали сверлить нас взглядами. Я пробовала на вкус её губы в этом безмолвном реликварии. Думаю, это был один из лучших дней, которые мы когда-либо проводили вместе. Будь моя воля, я бы спрятала его между страницами вощеной бумаги, словно бутон розы или четырехлистный клевер, если бы обладала знанием, как улавливать и удерживать воспоминания подобным образом. Но у меня его нет. Знания я имею в виду. Поэтому воспоминания испаряются без следа. С того дня у меня не осталось фотографий. Зато у хранится странная маленькая пластиковая бирка, которую мне вручили в знак оплаты за вход. Она валяется у меня где-то в коробке. Сразу после ухода Абалейна и исчезновения Евы, первого и второго, я иногда доставала эту бирку, чтобы поносить. На обратном пути в Провиденс я задремала. Мне всегда нравилось спать в поездах. Монотонный стук стальных колёс по рельсам меня убаюкивает. Я прислонилась к Абалейне и заснула, а она разбудила меня, когда мы уже въезжали на станцию. Мне захотелось написать что-нибудь о том дне, потому что, хоть я и не помню, когда это точно было, Тем летом он стал нашим последним нормальным днём. Это был последний день, когда я почти уверилась, что мы, Соболин, со всем справимся. Как говорится, затишье перед бурей. Иногда мы используем затёртые клише, потому что я не можем подобрать лучших слов. Будь что будет. Если позднее мне удастся рассказать историю с ноябрьской волчицей Евой, в той версии у нас, Соболин, будет гораздо больше счастливых дней, чем в этом, первом варианте моей истории с привидениями. Аболин приготовила на ужин спагетти с соусом маринара, и мы сели смотреть мультики. Где-то за полночь я ощутила сонливость и принялась рассказывать ей истории о своём детстве, о моей матери, бабушке и засранце -отце. Я пообещала показать ей свой список, как должен умереть мой папочка. Правда, в итоге так этого и не сделала. Она нашла идею подобного списка, очень забавной. Я спросила её, почему — Поскольку я никогда не считала это смешным, и честно ей в этом призналась. «Извини», — сказала она, — «у меня тоже хватает историй про собственного кошмарного папочку. В какой-то момент мне пришлось запретить им меня донимать и попробовать с иронией взглянуть на то, насколько всё это было ужасно и по-идиотски, и остаётся таким. Но ты понимаешь, я имею в виду, что он всё ещё жив». «И мой, возможно», — ответила я, — «понятия не имею и не хочу знать». «Молодец!» — кивнула она и выключила телевизор прямо посреди эпизода «Рен и Стимпи». Шоу «Рена и Стимпи» — американско-канадский абсурдистский мультипликационный сериал повествует о приключениях двух антропоморфных зверей — пса Рена и кота Стимпи. Амболин утверждала, что хороших мультфильмов не снимали с середины 90-х и даже слышать не хотела о губке Бобби. Я никогда не была большой поклонницей мультфильмов, поэтому не стала спорить. Отложив пульт в сторону, она сплела ноги в небрежной позе лотоса. Мы сидели на полу, потому что она утверждала, что смотреть мультики всегда нужно, сидя на полу. Мы ели хлопья Трикс прямо из коробки, что, по словам Аболин, было ещё одной важной частью её ритуала просмотра мультфильмов. Аболин рассказывала о своём отце, которого она называла «Святым Граалем Придурков». По её словам, он заехал ей по лицу. Она показала мне шрам над левой бровью. «Это от его понтового перстака», — пояснила она. «Мама, она просто не принимала меня и сказала, что ей хотелось бы, чтобы я умер или вообще никогда не рождался. Мне тогда было 16 лет, и в этот день я ушла из дома и «Я куда-то пошла. Туда-сюда, ночевала, где придётся». Пару раз побывала бездомной, что оказалось не так плохо, как можно подумать. В любом случае, это гораздо лучше, чем жить вместе со святым Граалем Придурков и моей мамашей. На Федерал Хилл есть старый склад, где я ночевала вместе с другими детьми. Мы попрошайничали, копались у мусорных контейнерах, проворачивали разные трюки и тому подобное. Чего мне только не приходилось делать, чтобы выжить. Позже дела немного наладились, когда я переспала с одним парнем, и он попросил меня переехать к нему. Я поинтересовалась, не тот ли это парень, который оплатил её операцию по смене пола. Нет, не он. То был другой парень. Фил из Потакита. Вы жили в Потаките? Нет, но Фил там жил до того, как мы повстречались. Он всегда представлялся людям как Фил из Потакита. И ещё у него была ужасная стереосистема. Мне жаль, что с тобой так всё получилось. Эй, слушай, многим подросткам пришлось испытать на своей шкуре гораздо более страшные вещи. Но неужели твоя мать жалела, что родила тебя? Честно говоря, это шокировало меня гораздо больше, чем её боксирующий отец. Как можно разлюбить собственного ребёнка? Чёрт возьми, если я знаю. Может быть, она с самого начала меня не особо любила. Я всегда считала, что дело именно в этом. Во всяком случае, так было много лет назад. Я не зацикливаюсь на этом. Прошлое есть прошлое. Что было, то прошло. Я извинилась за то, что подняла эту тему. Все эти транссексуальные дела, её детство, проблемы с родителями. Не уверена, кто первый начал, Аболин или я. Она накинула в рот ещё горсть хлопьев трикс и лениво сказала, чтобы я не забивала себе этим голову, а затем добавила. Я же как-то говорила, что стараюсь почаще смеяться. Я смеюсь, чтобы отпугивать волков. Я смеюсь, чтобы отпугивать волков. Вы смеялись, мистер Салтаншталь? А вы, мистер Перо, отгоняли смехом своих волков? Может, потом вы забыли, как это делать, или волки стали слишком большими? Слишком большими и злобными. Они сопели без устали у вас под ухом. И, боже, какие у тебя большие глаза, пока один из вас не упал с лошади, а другой не разбился на мотоцикле. Мама, тебя тоже преследовали волки? Кэролайн? А тебя. Прекрати. Напечатала имп, молотя по клавишам так сильно, что у клавиша А пробила крошечную дырочку в листе бумаги. Ты не пишешь историю о призраке волчицы. Это история о призраке русалки. Не спутай их. Не спутай их. Это всё равно, что пытаться отделить день от ночи, забыв про разделяющие их сумерки и рассвет. Я могла бы попробовать это сделать. С таким же успехом. Теперь я прекрасно понимаю, что предыдущее заявление боли о том, что она окончила среднюю школу, а затем поступила в УЭРА для изучения биоинформатики, похоже, противоречит её рассказу о том, как она сбежала из дома в 16 лет и жила на улице. Но меня никогда не заботило, правда ли то и другое. Либо какая-то часть её истории не соответствует действительности, а она просто безостенчиво врет, перемешивая их подобным образом. Либо ей вообще всё равно, что о ней думают люди, и поэтому она, возможно, меняла свою биографию так же часто, как наряды. Это не моё дело. В любом случае, я же как-то говорила, что стараюсь почаще смеяться. Я смеюсь, чтобы отпугивать волков». «Не стоило мне этого касаться. Мы можем сменить тему, если не хочешь об этом говорить. Я не буду возражать». Она слабо улыбнулась и съела ещё одну горсть хлопьев. «Это круто», — хмыкнула она. «То, что со мной случилось. Всё, что с тобой происходит, делает тебя самим собой. К лучшему или к худшему, неважно. Кроме того, ты позволила мне прочитать свой рассказ. Считай, что это своего рода взаимность». «Нет, ты не права. Твоя история гораздо более личная, чем мой рассказ. Я такая, какая есть, имб. Обычно я не пытаюсь притворяться кем-то ещё. Если я так поступаю, то только усугубляю этим ситуацию. Сколько людей когда-либо проходили через такую же физическую трансформацию, что и ты. Начать с одного и стать кем-то другим. Сделать этот трудный выбор. Она мгновение смотрела на меня, затем веско произнесла. Я всегда была женщиной, имб. Гормоны и хирургия ничего во мне не изменили. Только привели всё в порядок. Она не сердилась и не злилась на меня. Она говорила терпеливо, хотя и с усталыми интонациями. И мне стало интересно, сколько раз и скольким людям Аболин приходилось это объяснять. Я почувствовала себя глупо и хотела уже начать извиняться, но вовремя остановилась. Иногда извинения совершенно бесполезны. Когда Розмари покончила с собой, больница передо мной извинилась. А когда свела счёты с жизнью Кэролайн, Розмари не извинялась — И так было гораздо лучше. Честно, я тогда не вполне понимала, о чём говорю. В последующие недели и месяцы, пройдя через отношения с Евой и второй Евой тоже, я узнаю гораздо больше, даже чересчур, о том, каково это — быть внутри одним существом и совершенно другим снаружи, о том, что я живу в темнице плоти и страстно хочу от неё освободиться, что смерть может стать для меня выходом как это случилось с моими мамой и бабушкой. Жизнь в ловушке. Как тело, так и разума. Не думаю, что одно сильно отличается от другого. Нет, я определённо не хочу сказать, что трансгендерность Аболин можно сравнить с безумием, от которого страдали мы с Розмари и Кэролайн. Куда бы я ни кинула взгляд, повсюду ловушки. И на память мне приходит история о койотах, отгрызающих себе лапы, чтобы выбраться из капкана. Койота и рыси. Еноты и волки, и волки, волки. Стальные челюсти сжимаются безжалостно, неумолимо. Боль терзает вас, пока вы, наконец, не сделаете то, что необходимо сделать, если хотите выжить, либо вам придётся покинуть этот бренный мир. Вот почему даже сейчас я не могу ненавидеть Еву Кеннинг, как и любого другого призрака. Когда-нибудь люди перестанут считать это чем-то странным. Пожалуй, плечами Аболин. По крайней мере, мне хотелось бы на это надеяться. Мне нравится представлять, что когда-нибудь все поймут. Да, некоторые люди вот такие, какие есть. Любят тех, кого хотят. Чёрные, белые, с голубыми глазами, с карими глазами. Чёрт возьми, да какие угодно. Чёлкнутые и нормальные люди, добавила я. Конечно, и это тоже. Она снова улыбнулась. На этот раз менее сдержана, чем в первый раз. Но я была рада этой улыбке. Она позволила мне почувствовать себя менее неловко. «Возьми ещё Трикс», — предложила она, протягивая мне коробку. «Ты знаешь, самое то для детишек». «Глупый кролик», — хмыкнула я и села, зачерпывая горсть лимонно-жёлтых хлопьев. А Балин снова заговорила, а я просто жевала хлопья и слушала. Она ненавидела свой голос, но иногда мне его так не хватает, что не хочется слышать никого другого. Когда я была ребёнком, мне снился один сон. Ещё до того, как я поняла, что происходит. Я, должно быть, сто раз его просмотрела, прежде чем получила послание. Я расскажу тебе, если ты действительно хочешь услышать. Я кивнула, потому что не люблю говорить с набитым ртом. Хорошо, по крайней мере, это не менее личная история, как и твой рассказ. И даже не пытайся говорить, что это не так. Проглотив хлопья, я пообещала ей, что не буду. «Хорошо. В детстве, ещё до осознания того, что я на самом деле не мальчик, меня одолевал один сон. Я бы не сказала, что это был кошмар. Да, он был довольно жуткий, но кошмаром я его никогда не считала». Абалин потянулась за пачкой сигарет и вынула одну, но так и не зажгла. Она никогда не курила в квартире. «Ты знаешь историю Фелиды и Димофонта?» «Да, знала, поскольку мне всегда нравились греческие и римские мифы, но я солгала, сказав, что нет. Я догадалась, что это может как-то испортить её рассказ, если она узнает, что я уже знакома с Фелидой и Димофонтом». Димофонт был афинским царём и женился на Фелиде, дочери царя Фракии. Сразу после свадьбы ему пришлось отправиться на Троянскую войну. Она ждала и ждала, когда он снова вернётся домой». Она постоянно стояла на берегу моря, ожидая своего мужа, но прошли годы, а он так и не вернулся. В конце концов, она повесилась, решив, что он погиб в бою. Но богиня Афина сжалилась над ней и вернула к жизни в виде миндального дерева. Но оказалось, что Димофонт выжил, и когда вернулся домой, он обнял миндальное дерево, и оно зацвело. Мне эта история известна в несколько ином варианте. Сказала я, и она остановилась, недовольно посмотрев на меня. «Имп, ты только что сказала, что не знаешь её». Я разозлилась на себя за то, что оговорилась и случайно выпалила правду, но соврала, мол, раньше знала, просто забыла. «Ты её рассказала, вот я и вспомнила». «Ну ладно, в любом случае, я думаю, мы все изучали эту историю в школе, в мифологии Булфинча или в какой-нибудь другой книжке. Может, след ведёт именно туда». «Они тебе снились?» Не удержавшись, вновь перебила её я. «Нет, не они. И, возможно, мой рассказ о снах нужно было начать вообще не с этого. Просто это первое, что пришло мне в голову. В общем, мне приснилось, что я дерево. Сначала я шла по очень узким городским улочкам, где здания стояли так близко друг к другу, что я едва могла видеть небо, когда поднимала глаза вверх. Трудно было даже определить, ночь сейчас или день». Думаю, что в большинстве случаев всё происходило днём. Это был уродливый город. Повсюду валялся мусор и кишели крысы. Воздух был таким грязным, что у меня щипало в носу. Тротуары были забиты сотнями людей, которые все двигались в одну сторону, а я пыталась идти в другую. Я боялась, что упаду, и они меня просто затопчут. Мне было понятно, что они не остановятся и не помогут мне подняться даже, не попытаются меня обойти или перешагнуть, они меня просто растопчут. В конечном итоге мне удалось вырваться из толпы и спрятаться в переулке, ещё более узком, чем улица. «Но ты ведь сказала, что ощущала себя деревом, верно?» «Об этом позже. На тротуаре и в переулке я оставалась в своём привычном обличье». «Ты была там мальчиком?» Она нахмурилась, но подтвердила, что во сне выглядела как мальчик. Я с трудом пыталась отдышаться, вырвавшись из тисков толпы. Люди оттуда продолжали сверлить меня взглядами с такой ненавистью, словно сам мой вид приводил их в ярость. Пройдя дальше по переулку, я увидела, что это тупик. Он заканчивался простой кирпичной стеной, где стояло несколько мусорных баков. Я остановилась там, решив, что остаток своей жизни проведу в этом переулке, потому что, чёрт возьми, я не собиралась возвращаться обратно к ненавистной мне толпе. Но тут я заметила пожарную лестницу. Кто-то оставил нижнюю секцию лестницы болтаться, касаясь земли. Поэтому я подошла к ней и начала подниматься, желая только одного — снова увидеть небо. Мне пришлось лезть очень долго. Настолько высоким оказалось это здание. Когда я поднималась мимо окон, изнутри на меня смотрели люди. Все окна были забраны железными решётками. Защита от взломщиков, наверное. Но из-за этого люди в квартирах выглядели, будто узники в тюрьме. У них были белые глаза, и я чувствовала, что они мне завидуют, хотя я не понимала, почему. Некоторые из них прижимали к стеклу ладони. Я изо всех сил старалась не обращать на них внимания, карабкаясь так быстро, как только могла. Мне пришлось крепко цепляться за перила и сдерживаться, чтобы не оглядываться вниз сквозь ячейки решётки. Я не хотела больше видеть этот переулок. Куда бы ни вела эта пожарная лестница, я была полна решимости никогда больше не спускаться вниз. В конце концов, я добралась до вершины, но оказалось, что это не крыша здания. Моим глазам предстало зеленеющее поле. Я так устала от противостояния с толпой и долгого подъёма по пожарной лестнице, что без сил рухнула на траву. Мне хотелось плакать, но я удержалась от этого порыва. Я ещё долго лежала, вдыхая запах одуванчиков и пытаясь отдышаться. Когда я снова открыла глаза, то увидела, что надо мной возвышается женщина с белоснежными волосами, такими белыми, что они казались серебристыми. На её лбу красным цветом был начертан астрологический символ Марса. От одного сна к другому он был нарисован по-разному. Бывало чернилами, но иногда и кровью. Изредка я замечала, что он вытатуирован на её коже — бледный, словно молоко. «Это также символ мужчины?» — вновь вмешалась я. «Астрологический символ Марса. Круг со стрелкой. Женский символ связан с Венерой. Круг с крестом под ним». «Господи!» — вздохнула она, снова недовольно на меня уставившись. «Я в курсе, имп. Уже тогда я это знала». Она забрала обратно коробку Трикс. «Ты хочешь услышать оставшуюся часть или нет?» «Да», — закивала я. «Конечно». Абалин поставила коробку с хлопьями рядом с пультом дистанционного управления. Итак, она возвышалась надо мной, эта бледная седовласая женщина. Затем она произнесла, «Дочь моя, что ты выберешь, дорогу иголок или дорогу булавок?» Я извинилась и сказала, что не понимаю, что она имеет в виду. Я что-то делала там, во сне, но не помню, что именно. Она сказала, что «булавками легче скреплять» прошептала я, перебивая в четвёртый, пятый, шестой раз. Но Абалин не выглядела расстроенной. Наоборот, на её лице читалось удивление. «Дорога из иголок гораздо труднее, потому что скреплять что-то иголками намного сложнее. Это она тебе сказала?» «Ага», — тихо произнесла Абалин. Насколько я помню, она слегка побледнела, но это, наверное, просто игра моей памяти. Хотя, возможно, и нет. Вот и всё на этом. Ты в курсе, что это может значить? Это один из старинных вариантов французской народной сказки «Красная шапочка», ещё до того, как она была положена на бумагу. Это выбор, перед которым волк ставит девочку, когда они встречаются в лесу. В других версиях этой сказки дороги называются «Дорога из гальки» и «Дорога шипов». Ещё «Дорога корней», а в Тироле «Дорога камней». Я много знаю о «Красной шапочке». Понятно все так же еле слышно произнесла Абалин. «Я ненавижу эту сказку», — призналась я, а затем спросила. «И какую в итоге ты выбрала?» «Я этого так и не сделала», — отказалась выбирать ей, поэтому седовласая женщина превратила меня в дерево. «Как Фелиду». «Верно», — ответила она, после чего молчала минуту-другую. Эта неловкая тишина, казалось, длилась вечность, но она просто не могла длиться больше пары минут. Я уже начала было думать, что Абалин так и не закончит рассказ о своих сновидениях, когда она вдруг произнесла. Я была деревом много лет. Так мне это тогда показалось. Я видела, как зелёное поле постепенно побурело, а потом наступила зима и покрыла его снежным одеялом. Затем пришла весна, и оно снова зазеленело. Снова и снова я наблюдала за сменой времён года. Мои листья пожелтели, приобрели золотистый оттенок и упали на землю. Мои ветви сначала оголялись, а потом на них появлялись почки, побеги и новые свежие листья. Не могу сказать, что это было неприятно, особенно после того, как я заблудилась в оставшемся далеко внизу городе. Мне даже захотелось навсегда остаться деревом, но я понимала, что седовласая женщина этого не допустит, что рано или поздно она вернётся и снова задаст свой вопрос. «А каким ты была деревом?» — поинтересовалась я. «Не знаю, я ни хрена не понимаю в деревьях». Она вернулась? Да. И, как я и думала, снова задала свой вопрос. Дорога булавок или дорога иголок? Я выбрала дорогу иголок, поскольку подумала, что она сочтёт меня трусливой или ленивой, если я выберу более лёгкий путь. Я была признательна ей за то, что она позволила мне побыть деревом и не хотела, чтобы она разочаровалась во мне, посчитав неблагодарной. Красная шапочка выбрала дорогу булавок. И её съел волк чтобы отпугивать волков. «На самом деле я вовсе не собиралась идти по дороге иголок, по крайней мере, не в буквальном смысле», — продолжила она. Образно выражаясь, да, в конце концов, это ведь была метафора. Она задумчиво посмотрела на незажжённую сигарету между пальцами, и я чуть было не предложила ей, наконец, не мучиться и закурить, но тут она снова заговорила. Я упоминала, что знак на её лбу перестал быть знаком Марса. Теперь это была Венера. Я догадалась. Абалин, понимающе кивнула. Потом сон становился каким-то глупым. Детским, я имею в виду. Но ты ведь и была тогда ребёнком. Ага, и всё ещё остаюсь им. И что такого глупого в нём было? Что произошло дальше? Она сказала, что я научилась терпению. Мол, теперь я поняла, что нельзя получить желаемое легко и быстро, что для этого всегда нужно прилагать усилия. Пройдя через это, я обрела понимание, что могу никогда не получить того, что мне хочется. «Так устроен мир», — сказала она мне, «и никаких особых поблажек у тебя не будет». Потом она коснулась отметины у себя на лбу, и я стала девочкой. Всего на мгновение, а потом я просыпалась и, и так повторялась из раза в раз. После этого я лежала в кровати, изо всех сил пытаясь снова заснуть, найти дорогу обратно в этот сон и никогда больше не просыпаться. «Как-то не очень по-детски, если честно», — хмыкнула я. Она пожала плечами и пробурчала. «Неважно. Мой психиатр посчитал, что в действительности я не видела никаких снов, и это всего лишь вдохновляющая история, которую я сочинила, чтобы у меня была хоть толика надежды или ещё какого духоподъёмного дерьма. Но мне действительно снились эти сны. Я не знаю, сколько раз. И до сих пор бывает, я их вижу, но уже не так часто. Гораздо реже, чем тогда». «То есть, неважно, был это сон или сказка, не так ли?» Спросила я, и Аболин вяло огрызнулась, что не любит, когда её подозревают во вранье, если она говорит правду. «Но это тебе помогло?» Она ещё раз безразлично пожала плечами. «Понятия не имею. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь без этих сновидений. Оглядываясь назад, я думаю, что мои решения выглядят почти неизбежными. Ты никогда не рассказывала своим родителям об этих снах?» Это был не вопрос, поскольку я была более чем уверена в ответе. «Конечно нет. Моя мамаша прибила бы своего дьявольского ребёнка во сне, если бы я ей об этом рассказала, а отец заявился бы ко мне в комнату с раскалённой кочергой в руках». Она рассмеялась, и я спросила, что она имеет в виду под раскалённой кочергой. Она вновь хохотнула и сунула сигарету обратно в пачку Мальборо. Так раньше поступали родители, если думали, что феи украли их ребёнка, оставив на его месте подменыша. Феи терпеть не могут железо, поэтому... Но если они ошибались, тогда... Именно, — хмыкнула она. Тут мне вспомнилось всё, что я читала о подменышах и горячих кочергах. О том, как детей, которых считали подменышами, было принято бросать на раскалённые угли или оставлять на улице морозной ночью. смотреть Кэрол Сильвер «Странные и тайные народы. феи и викторианское сознание». Глава 2. Оксфорд. Юниверсити Пресс. 1999 год. Но я не стала рассказывать об этом Аболин. Не знаю, почему. Просто не знаю. Это показалось мне неуместным. То, что мне было известно, не имело ничего общего с этой историей и с привидениями, принадлежавшей Аболин, а не мне. За исключением той части, которая касается подменышей. Из-за того, что уже произошло и чему еще только предстоит произойти. Я вижу иллюзию, созданную, чтобы обмануть, либо защитить меня, но она так или иначе скрывает правду, либо только факты. Больница Батлера, меняющая свое название. Ева и Ева, одна в июле, а другая в ноябре. Утопленница и те ужасные картины со скульптурами, которые создал Перро. Оглядываясь назад, как сказала Аболин, я понимаю, что всё сводится к подменышам. Не так ли? В случае с Евами это вполне возможно. Набрала на клавиатуре имп. Насчёт всего остального ты не можешь быть уверена. Да, не могу, но... Ева Кеннинг — таинственное создание, севшее в мою машину, которое я повстречала на пустынной дороге и привезла к себе домой, которая потом никуда не делась Дожидаясь подходящего момента, а затем возвращалась ко мне ещё два раза. «Разве так разговаривают нормальные пары?» — спросила я Абалин, заставив её улыбнуться. «Ты не ту женщину спрашиваешь, что нормально, а что нет?» — ответила она. «В любом случае, получается, нас теперь можно назвать парой? А разве нет?» Задав этот вопрос, я вдруг испугалась, что оговорилась или ошиблась и всё испортила. «Конечно, имп, если хочешь...» «Можешь именно так нас называть». «Да, но только если ты не возражаешь. Если я ошибаюсь, и мы не пара, это тоже нормально. Я имею в виду...» Она прервала мои слова излияния поцелуем. Думаю, она поцеловала меня, чтобы я наконец-то заткнулась. Я была этому только рада, потому что, услышав свои сбивчивые объяснения, мне самой очень захотелось заткнуться». Бывает, что слова начинают вылетать из моего рта, будто катящиеся с холма камни. И время от времени кому-то нужно меня останавливать. Это был долгий поцелуй. Когда всё закончилось, я спросила, можно ли мне поставить для неё несколько пластинок розмари из числа самых любимых. Я постараюсь избегать слишком сентиментальных вещей и прошу тебя, не нужно притворяться, если тебе не понравится. Потребовала я. Не буду. Заверила на меня и перекрестилась. «Слушай, вообще-то это я собиралась заниматься твоим музыкальным образованием. Для начала ты должна узнать, с кем имеешь дело». Следующие три часа мы лежали рядом с проигрывателем Розмари на подушках из комиссионного магазина и слушали её пластинки. Я проигрывала песни из «Mad Men Across the Water» Элтона Джона, «Dream But Any» — «Heart» которая, как она призналась, ей понравилась. «Акваланг», «Джетра Тул» и «Агентс оф Форчун», «Блю Ойстер Калч». Она не позволила мне поставить что-нибудь из «Дуби Брэдэрс» или «Брюсо Спрингстина». Пару раз Аболин подскакивала и шутливо изображала игру на воображаемой гитаре. Мы слушали шипение и треск старого винила, целовались, не поднимая больше тему «Плохих снов», детских воспоминаний и подменышей. Стукнуло уже 4 часа ночи, когда мы выдохлись и завалились спать, и этот долгий день закончился. Увы, это был наш последний счастливый день в моей июльской истории с привидениями. Наш последний день перед походом в художественную галерею, рекой, ванной и расставанием соболин. Мои пальцы ноют от долгой работы за печатной машинкой, и это самое подходящее место, чтобы остановиться. Я имею в виду сделать перерыв. Не знаю, сколько дней прошло между нашим последним счастливым днём и тем, когда я впервые после встречи с Абалин посетила музей Шедера. Возможно, всего день или два, наверняка не больше трёх. Однако я знаю, что это был вечер четверга, то есть третий четверг июля потому что бесплатные посещения после пяти часов вечера там разрешены в третий четверг каждого месяца. А я, знаете ли, стараюсь никогда не платить за вход. Но стоит признать, что эта цепь событий вызывает у меня определённое недоверие. Вот настал день, когда мы с Аболин чуть не поссорились. Затем последовал наш последний счастливый день, и я не припомню, чтобы один день так быстро следовал за другим. Что ж... Вот ещё нюанс, заставляющий меня усомниться в своих воспоминаниях. Если это произошло в третий четверг июля 2008 года, то есть 17-го числа, значит, Абалин могла уехать только в начале августа, а я почти уверена, что она это сделала лишь в конце июля. Время причудливым образом искажается. Мне начинает казаться, что моё восприятие времени произвольно схлопывается, сжимая события и воспоминания в тугую спираль. Вот я еду по дороге с полуопущенным стеклом. На город опустились долгие летние сумерки. На фиолетово-голубом небе не облачко, и я мчусь по мосту Пойнт-стрит. По глади реки дрейфуют два лебедя, а на гнилой старой свае неподвижно застыл баклан. Свая торчит из реки, будто обломок гигантской кости, и баклан, расправляя крылья, сушит свои перья. Движение на дороге плотное. В воздухе ощущается резкая вонь выхлопных газов и моего собственного пота. Я чувствую запах подгоревшего теста из пиццерии, расположившейся прямо перед поворотом на Саут-Мейн. Я пропустила обед, и запах подгоревшего хлеба заставляет меня вспомнить о моём голодном желудке. Я сказала Абалин, что еду в библиотеку. Она не стала спрашивать, в какую именно, хотя если бы поинтересовалась, я бы объяснила, что направляюсь в публичную библиотеку в центре города. Центральный филиал публичной библиотеки по понедельникам и четвергам открыт до половины девятого вечера. У неё срывался дедлайн, и она не стала напрашиваться на поездку вместе со мной. «Будь осторожна», — бросила она, не отрываясь от ноутбука. «Хорошо», — ответила я, и когда она спросила, не забыла ли я свой мобильный телефон, я ответила, что да, не забыла. Напоследок я напомнила ей, что в холодильнике остались остатки китайской еды. Накануне вечером мне приснилась утопленница, а на следующий день, то есть сегодня, я всё никак не могла выкинуть из головы эту картину. На работе я постоянно отвлекалась и совершала глупые ошибки, когда звонила людям или пыталась провести гостей к нужному им ряду стеллажей. Потом, возвращаясь с работы домой, я свернула не на ту улицу и заблудилась. Я практически не разговаривала с Абалин, пока не объявила ей, что уезжаю. У меня засела в голове мысль, что если я ещё раз увижу эту картину, смело окинув её взглядом, то, возможно, перестану наконец на ней зацикливаться. На Саут-Мейн растут деревья, и ветер, дующий в открытое окно моей Хонды, меньше пахнет автомобильными выхлопами. Я припарковалась напротив музейной сувенирной лавки и на мгновение задержалась у машины, раздумывая, не совершила ли ошибку, решив сюда приехать. Хотелось бы мне, чтобы Абалин поехала вместе со мной. Я могла бы снова сесть в Хонду и поехать обратно домой. Но я говорю себе, что веду себя как трусиха. Запихиваю ключи в карман, перехожу улицу и поднимаюсь внутрь, где прохладно и пахнет чистотой. Есть специальная выставка, посвящённая моделям художников, с которыми они писали свои картины. Я использую её как удобный предлог, чтобы оттянуть встречу с утопленницей ещё минут на двадцать. На выставке представлены работы Пикассо, Климта, Матисса, Анжелики Каухман, картины, этюды и фотографии углем и даже карикатуры из Нью-Йоркера. Я останавливаюсь, внимательно изучая каждую из них, но никак не могу собраться мыслями. На этих образах невозможно сосредоточиться, какими бы изысканными, откровенными или интимными они ни были. Я пришла сюда не за этим. Ладно, покончим с этим, думаю я. Но голос, прозвучавший у меня в голове, принадлежал не мне. Это был голос, который приснился мне прошлой ночью и снился перед этим неоднократно. Тот самый голос, который я впервые услышала той ночью у реки Блэкстоун. Я достаю телефон и решаю позвонить Аболин, но тут же замечаю, что один из смотрителей музея наблюдает за мной, поэтому кладу телефон в сумку и ухожу. Я перехожу из одной галереи в другую, пока не добираюсь до маленькой восьмиугольной комнаты с зеленоватыми стенами и картинами в богато украшенных позолоченных рамах. Там выставлено 11 картин «Маслом» авторства художников «Новой Англии», но первая, которую вы видите, входя с южного прохода, принадлежит Салтеншталю. Я быстро отвожу глаза и поворачиваюсь к ней спиной, а затем начинаю медленно перемещаться по комнате по часовой стрелке, надолго останавливаясь перед каждым холстом, прежде чем перейти к следующему. Каждая картина приближает меня на несколько шагов к утопленице, и я постоянно напоминаю себе, что ещё не поздно, у меня остаётся возможность покинуть музей, толком ничего не увидев, лишь скользнув по этой странной вещи. Этому нечто — взглядом. Нечто. Я набираю это слово, и оно кажется мне отвратительным, наполненным какой-то неявной угрозой. Оно имеет много возможных значений, и ни одно из них нельзя назвать достаточно конкретным, чтобы можно было просто так от него отмахнуться. Но к тому вечеру утопленница превратилась моими усилиями в «нечто». Наверное, я была занята её созданием с тех самых пор, как Розмари привела меня в музей по случаю моего 11-го дня рождения, то есть почти 11 лет назад. В этой комнате тоже обнаруживается смотритель, и он тоже за мной наблюдает. Я что, вызываю у них подозрения? На моём лице отражается тревога? Или ему просто скучно, а я чем-то занимаю его внимание? Я игнорирую смотрителя — «Изо всех сил притворяясь что меня интересуют другие картины. Два пейзажа Томаса Коула, 1828 год и 1847 год, Бразильский лес, 1864 год и солончаки Ньюберепорта, штат Массачусетс, 1875-1878 года». Мартина Джонсона Хида, а также последний холст перед работой Солтоншталя. «Арктический закат» Уильяма Брэдфорда. 1874 год. Получается пять. «Будь я примерной католичкой, против чего меня предостерегала в своё время мать, было бы неудивительно, что меня вдруг осенило. Это медленное передвижение от картины к картине похоже на мрачную, гротескную вариацию крестного пути. Но я неверующая». И это кажется мне очень странным. На пятой картине «Арктическом закате» могла бы быть изображена сцена, где Симон Кириньянин несёт крест вместо Христа, а на следующей — Вероника, утирающая лоб измождённого Иисуса. Симон Кириньянин — персонаж Нового Завета, который часть крёстного пути с крест, на котором распяли Иисуса Христа. Сравнение явно неуместное, и нечто другое вздымается, пытаясь меня преследовать, а я отталкиваю его прочь. Я отталкиваю ее и, ощущая в пересохшем рту привкус пыли и пепла, поворачиваясь лицом к тому, что меня сюда привело. Но я вижу, что преследующее меня нечто... Это не картина Филиппа Джорджа Султаншталя, изображающая зашедшую в реку женщину. Я поворачиваюсь, и, оказывается что передо мной стоит Ева Кеннинг. Именно так, нелепо, как в сцене из фильма ужасов, которая должна быть, по задумке режиссера неожиданной, чтобы напугать вас и заставить подпрыгнуть на месте. Когда всё заканчивается, вы нервно смеётесь, ощущая себя довольно глупо. Но я не прыгаю и не смеюсь, и даже не дышу. Я просто стою и молча на неё смотрю. На ней то же самое красное платье — в котором она была в тот день, когда мне показалось, что я видела её на Уэйланд-сквер. Те же солнцезащитные очки с круглыми линзами в проволочной оправе, напоминающие мне о Джонни Ленноне. Она улыбается, и её мягкие светлые волосы слабо блестят в свете ламп. На этот раз она не босая, на ногах у неё очень простые кожаные сандалии. «Индия, какой приятный сюрприз!» — произносит она. «Кого-кого, а тебя этим вечером я не ожидала увидеть». В её голосе звучат тёплые сердечные интонации, словно мы просто две случайно встретившиеся старые подруги, словно это всего лишь счастливое стечение обстоятельств, не более. Не задумываясь, я выпаливаю. «Ты была в моей голове несколько минут назад. Ты сказала, покончим с этим». Мой голос дрожит. Он звучит совершенно иначе, чем голос Евы, будто подразумевая, что эту случайную встречу нельзя назвать счастливой. Возможно, она вообще не случайна. Её улыбка ничуть не дрогнула. «Я была там, правда?» — спрашивает она меня, и я утвердительно киваю. «Ну, ты ведь замешкалась и струсила, не так ли?» Я не говорю «ни да, ни нет». Впрочем, от меня этого и не требуется. Она уже знает ответ. «Стоя здесь, прямо передо мной, в столь обыденном окружении», Она кажется мне словно вырванной из контекста. Вид обнажённой Евы на обочине дороги казался мне исполненным большего смысла, чем в галерее, и в некотором смысле она выглядит сейчас даже более раздетой, чем во время нашей первой встречи. Прямо перед утопленницей стоит деревянная скамейка. Она присаживается на неё и жестом предлагает мне сделать то же самое. Я кидаю взгляд на смотрителя и вижу, что он продолжает сверлить меня взглядом, Хотя нет, теперь он наблюдает за нами обеими. Я сдаюсь и присаживаюсь рядом с ней. «Ты пришла посмотреть на мою картину», — говорит она. Я полностью уверена, что её слова прозвучали именно так, на «мою» картину, а не просто на картину. «А где Аболин?» — продолжает она. «Дома», — отвечаю я, и дрожь в моём голосе исчезает. Она не очень любит музеи. Я собиралась позвонить и поблагодарить тебя. Неизвестно, что со мной случилось бы, если бы не появилась ты. Было грубо с моей стороны не позвонить. О, и ещё у меня осталась одежда, которую ты мне одолжила. Надо вернуть её тебе. Это была не случайность, да? В ту ночь я имею в виду. Нет, — отвечает она. Нет, имп, не случайность. Но ты не обязана была останавливаться ради меня. В целом, это было твоё решение. Она не лжёт. В её голосе не чувствуется ни малейшего намёка на обман. Она ничего не пытается отрицать, хотя мне бы этого хотелось. Я бы хотела, чтобы она хотя бы попыталась сделать происходящее менее реальным, приложила бы все усилия, чтобы представить эти события в самом обыденном свете. Я сижу и смотрю на утопленницу, улавливая знакомый успокаивающий запах моря, исходящий от Евы. Мне не кажется странным, что она пахнет морем. Наоборот. «Это выглядит уместным, ожидаемым и неизбежным». «Он был печальным человеком», — говорит она, указывая на картину, — «меланхоликом. Обидно, что он умер таким молодым, но вряд ли это можно было назвать неожиданностью». «То есть вы не верите, что его падение с лошади было случайностью?» «Ты уже дважды употребила это слово», — улыбнулась она. «Кажется, ты слишком озабочена причиной следственными связями и обстоятельствами случившегося. Но действительно, я серьёзно сомневаюсь, что это был несчастный случай. Знаешь, он был очень опытным наездником». «Я этого не знала», — говорю я, не отрывая глаз от картины. «По иронии судьбы, эта картина кажется мне теперь самым безопасным местом во всей галерее. На ней можно сдержать взгляд, невзирая на то, что тёмный лес за прудом — нарисованный Солтеншталем, кажется сейчас ещё более угрожающим, чем раньше. «Мне не нужно было останавливаться», — вздыхаю я. «Ты имеешь в виду, что у меня действительно был выбор?» «Да, был, Эмп. Ты могла бы проехать дальше, даже не оглянувшись. Никто не обязан был ради меня останавливаться. Не предполагалось, что меня вообще кто-то услышит. В любом случае, ты это сделала, и теперь, боюсь...» Возможность выбирать для нас обеих осталась позади. Эти слова можно трактовать по-разному, и я не хочу знать, какой именно смысл она в них вкладывает, поэтому не прошу ничего объяснять. Думаю, я сама скоро всё узнаю. «Это потому что я чокнутая?» — спрашиваю я. «Поэтому я тебя услышала?» «Ты слишком строга к себе», — говорит она, и я опять не вполне понимаю, что это означает. «Могу я спросить, что будет дальше?» Она снова улыбается, но на этот раз иначе, чем раньше. Эта улыбка придаёт её лицу измученное выражение. В нём заметна грусть, которая заставляет меня вспомнить, что она сказала о Филиппе Джорджа Солтаншталле. «Нет никакого сценария», — говорит она и поправляет очки. «Ничего не предрешено. Нам обеим нужно просто ждать и смотреть, что будет дальше. Я в том же положении, что и ты». Я не хочу, чтобы пострадала Абалин. Ты не из тех, кто желает кому-то зла, правда, Имп? Ну, кроме твоего отца, но я не могу винить тебя за это. Я не спрашиваю, откуда ей известно о моём отце. Мне уже стало предельно ясно, что это неважно Пока я сижу здесь, рядом с ней, меня вдруг посещает ошеломляющее ощущение дожавю такой силы, какого я ещё ни разу не испытывала. Кружится голова. Мне становится дурно. «Мне пора домой», — шепчу я, закрывая глаза. «Да, тебе уже пора. Она ждёт тебя. Она беспокоится, когда ты одна». Затем Ева наклоняется и начинает нашептывать мне в правое ухо. У неё тёплое дыхание, но теперь, когда её лицо находится так близко от моего, запах моря становится почти невыносимым. Он навивает мне мысли о былистых отмелях во время отлива, о морской грязи камышах и крабах, о моллюсках, ожидающих, когда их выкопают из их уютных нор, а выброшенной на берег рыбе, оставшейся там на милость солнечных лучей и прожорливых чаек. Её слова, словно солоноватая водозалива, проникают в меня по капле, поэтому я прикусываю губу и изо всех сил зажмуриваю глаза. «Не робей, моя улитка», — шепчет она, — «и пойдём со мной плясать. Хочешь, можешь можешь Хочешь ты со мной пойти плясать? Я жду, не дождусь, чтобы обнять тебя. Здесь и далее цитируется «Морская кадриль». Алиса в «Стране чудес», Льюис Кэррол, 1865 год. В переводе — Самуила Маршака. Её губы касаются мочки моего уха. Я вздрагиваю. Мне хочется поцеловать её. Я представляю себе, как эти губы скользят по моему телу, не пропуская ни единого дюйма. Слова продолжают литься, словно капли, и мне становится интересно, сколько воды может поместиться в моей ушной раковине, прежде чем полностью заполнить черепную коробку. Сколько её там скопится, а затем прольётся в рот и дальше, в горло, и тогда я утону в потоке нежных слов Евы Кеннинг. Она шепчет. «Ах, что такое далеко? — ответила треска. — За много миль от берегов есть берега опять. Затем она замолкает, и я больше не ощущаю запаха приливных отмелей. Мои ноздри вдыхают только чистый музейный воздух. Я понимаю, что она ушла, но продолжаю сидеть с закрытыми глазами, пока не подходит смотритель и не спрашивает, всё ли со мной в порядке. Я открываю глаза и вижу, что Евы рядом со мной больше нет. — Куда она делась? «Спрашиваю я. Вы видели, как она ушла?» «Кого вы имеете в виду, мэм?» Слегка растерянно переспрашивает он. «У него то насмешливое выражение лица, которое появляется у людей, когда они начинают понимать, что со мной что-то не так. Я не стала спрашивать его во второй раз. Я задумалась о том, что написала ранее о слове «нечто». О том, как «нечто неявное», едва ощутимое, ускользающее из поля зрения — может нести гораздо большую угрозу, чем те опасности, которые доступны нашему взгляду. Я полтора дня сочиняла это предложение. Должно быть, я написала около 25 или даже 30 вариантов на разных клочках бумаги, прежде чем решила, что теперь можно его здесь напечатать. Меня в целом нельзя назвать прилежным писателем, и я тщетно зачёркивала один вариант за другим, оттачивая эту фразу. Вот ещё одно из тех слов, над которыми подшучивает Абалин. «Имп, сейчас никто не говорит тщетно». Я почти махнула рукой на попытке обуздать свой расстроившийся разум. Пока я излагаю события в меру собственных возможностей, вряд ли имеет особое значение, насколько связанным получается это повествование. Но это слово «нечто». Расплывчатое понятие, не имеющее ничего общего с чётким образом какой-то конкретной вещи. У меня в памяти всплыл фильм «Челюсти». Я уже говорила, что не особо интересуюсь фильмами и не так уж много их смотрела. По сравнению с большинством нормальных людей, как мне кажется. За исключением Абалин, которая частенько цитировала диалоги, заимствованные из фильмов и приправляла наши беседы намёками на разные киноленты, которые я никогда не видела, но она, казалось, знала их наизусть. В любом случае, челюсти. Мне довелось посмотреть. Ещё до встречи Соболин и Евы Кеннинг. Я до сих пор не могу определиться, понравился мне этот фильм или нет, да это и не важно. Главное, я уверена, что он стал одним из множества источников вдохновения, сподвигнувших меня на написание «Русалки бетонного океана». Фильм начинается со смерти молодой женщины. В отличие от более поздних жертв, причина её смерти стала не акула. Нет, её убило и сожрало нечто безымянное, что мы так и не увидели. Девушка покидает друзей и тепло костра, оставляет свою компанию и безопасность берега, чтобы войти в холодные морские воды. Солнце встаёт в тот момент, когда она снимает одежду и входит в море. Вода очень тёмная, и всё, что прячется под её поверхностью, скрыто от нашего взгляда. Вдруг нечто из глубины хватает её и резко дёргает из стороны в сторону. Она кричит и отчаянно хватается за буй колокол», словно это поможет ей спастись. Мы слышим, как она кричит «как больно». Этот крик столь же ужасен и лишён конкретики, как и слово «нечто». Атака длится недолго. Меньше минуты, а потом девушка исчезает, увлекаемая в тёмную бездну у Эмити Айланд, и мы можем только догадываться, что же тянет её вниз. Море, выступая в качестве сообщника-агрессора, скрывает его, хотя эта незримая сила должна находиться всего в нескольких дюймах от поверхности. Позже, прочитав историю Милли Сент-Хартнет, которую тоже укусило «нечто», в реке Блэкстоун, у Роллинг-Дэм, чего её подруги так и не смогли рассмотреть. Я сразу вспомнила об этой сцене и подумала о том, как повезло Милли Сент-Хартнет в тот день, летом 1951 года. Она могла бы повторить судьбу девушки, которую утащили на глубину в челюстях. Всё остальное в фильме не показалось мне страшным. Речь идёт всего лишь об очень большой акуле, которую нам показывают снова и снова и снова. Мы видим эту хищную акулу, и воображению в конечном итоге ничего не остаётся. Акула может всего лишь убить женщину. Её можно вычислить и отомстить. Акула — всего лишь большая рыба, которую выслеживают и уничтожают трое мужчин в маленькой дрявой лодке. В ней нет ничего даже отдалённо столь же тревожного, как у «чудовища», зачёркнуто, в начальной сцене. Я не должна была писать «чудовище», поэтому я вычеркнула это слово. В конце концов, чтобы не рвало на части несчастную девушку, затягивая её на глубину, оно всего лишь повиновалось своей природе, а девушка оказалась нарушителем границы. Это она заявилась к безмянному созданию, вторглась в его мир, а не наоборот. В картине Филиппа Джорджа Солтаншталя угроза тоже неявная, она лишь подразумевается. Обнажённая женщина стоит в мутной речной воде, той самой, где через 53 года после завершения картины Миллисент хартнет будет укушена каким-то невидимым созданием. В той же мутной воде, о которой ходят слухи, будто в её глубинах обитает... Сирена Милвеля. Женщина на картине оглядывается через плечо на берег с тёмным лесом, который производит угрожающее впечатление. Она отвернулась от безмятежной поверхности реки на переднем плане, которая может таить в себе такую же угрозу, как и лесная чаща. Строй деревьев мог быть всего лишь обманкой, хитрой уловкой, призванной отвлечь женщину от опасности, которая скрывается не за ними, а под обманчиво спокойной водой. Она балансирует между Сциллой и Харибдой, наивно войдя в импровизированный новоанглийский аналог Мессинского пролива. Мессинский пролив, соединяющий Ионическое море с Теренским, пролив между восточным берегом Сицилии и южным берегом региона Калабрия. Суть не в том, что открыто нашему взору. Вопрос в том, что мы должны себе представить. В этом-то и кроется гениальность утопленницы, как и множество отвратительных картин Альбера перо Нам говорят, что неуклюжие фигурки, окружающие стоящую на коленях девушку Фикундератис, это волки, но они мало похожи на волков. Изображённые там создания могут быть кем угодно. Это уловка, противоположная той, что использована в челюстях и в картине Салтеншталя, но с тем же самым эффектом призыв к неведомому. Оно не имеет ничего общего с известными, понятными нам опасностями, которых мы боимся больше всего. Какими бы ужасными или опасными для жизни и здоровья они ни были, мы можем их осознать. Мы всегда можем ответить на известную нам угрозу, можем строить против нее планы, потому что можем найти ее слабые места и победить. Мы найдем способ защиты от подобных нападений. Такой простой вещи, как пуля — может оказаться вполне достаточно, но с чем-то неведомым этот фокус не пройдёт. Оно ускользает сквозь пальцы, оставаясь неосязаемым, как туман. Говард филиппс Лавкрафт, год жизни с 1890 по 1937, писатель-затворник, живший здесь, в Провиденсе, кстати, мой дальний родственник, однажды написал «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств. А самый древний и самый сильный страх — страх неведомого. Я никогда особо не любила Лавкрафта. Стиль у него слишком вычурный, а его рассказы я нахожу глупыми. Но Аболин была поклонницей его творчества. Как бы то ни было, насчёт нашего страха перед неведомым он не ошибался. Мало того, он попал в самую точку. «Что с тобой происходит?» — напечатала имб. «Ты теряешь меня». «Вы с Евой Кеннинг сидели на скамейке в музее, и сначала она была там, а потом вдруг исчезла. Сначала смотритель её видел, а потом вдруг выяснилось, что нет, и она совершенно не скрывалась. Ты видела её так же ясно, как Божий день. Бледная блондинка в красном платье и кожаных сандалиях. Женщина с бледной кожей и васильково-голубыми глазами, которая сидела рядом, а затем наклонилась и прикоснулась к тебе. Она ничего не скрывала». «Нет, нет». Это ложь. То, что она позволила мне увидеть, было чем-то вроде осязаемой, банальной, уязвимой плоти акулы, которую мы увидели в челюстях. Она показала мне её, дабы скрыть нечто совершенно иное, как в той сцене в начале фильма, маскируя некое создание, скрывающееся под поверхностью её кожи. В тот вечер она в третий раз пришла ко мне в женском обличье — Поскольку, как мне кажется, понимала, что я ещё не готова узреть её истинную суть. Правда, о ней была мне тогда неведома и, в конечном счёте, останется такой навсегда. Очень скоро она раскроет мне тайну, которую я смогла осознать лишь частично, но в суть которой мне никогда по-настоящему не проникнуть. Неведомо не объять скудным человеческим разумом. Ева Кеннинг хорошо меня этому научила. Говорит треска улитки. «Побыстрей, дружок, иди! Мне на хвост дельфин наступит, он плетётся позади!» Имп застучала по клавишам печатной машинки. Тем вечером в музее, хоть она и скрыла свой истинный облик, но не лгала тебе. Она ответила на все твои вопросы и предупредила о грядущих событиях, пускай даже в зуалированной форме. По меньшей мере, это определённый парадокс. «Так печатает имп, так печатаю я». Я тоже это понимаю. Хочешь, можешь, можешь, хочешь ты пуститься с нами в пляс? Возможно, последние несколько страниц мне следует разорвать на мелкие клочки. Может быть, я не имею ни малейшего представления о том, что пытаюсь написать, либо мне нужно провести еще много дней, отшлифовывая предложение за предложением, не решаясь увязать их в единое повествование, пока я не смогу безошибочно подобрать в них каждое слово. Я даже не уверена, мой ли собственный голос нашептывает мне эти строки. Очень скоро, рассказывая свою историю с привидениями, я признаюсь об Алин, что не уверена в том, свой ли собственный голос я сейчас слышу. «Хочешь ты пуститься с нами в пляс, Розмариен?» В ту последнюю ночь в больнице не посетила ли тебя сирена, рассказав, как восхитительно будет, если нас забросят в море и умчит нас вал морской. Ты это слышала? Итак, Салтаншталь отправился к реке Блэкстоун и стал свидетелем какого-то происшествия, воспоминания о котором преследовали его потом до конца жизни. Я написала это много страниц назад, когда была уверена, что не смогу так далеко забраться со своей историей с привидениями. Мне нужно вернуться к тому, что увидел Салтаншталь, прежде чем переходить к худшему. Я имею в виду к худшему из первого воплощения преследующего меня на вождение. Какая-то часть моего разума, которая ведёт себя как читатель, жаждет узнать, что будет дальше, хотя она должна понимать, что я буду раскрывать детали повествования строго в своё время, когда найду в себе смелость это сделать. Я не собираюсь потакать тирании сюжета. Жизнь течёт своим чередом, не вписываясь в сюжетные арки и, худшие из возможных уловок, настаивать на том, что истории, которые мы рассказываем себе и друг другу, Необходимо привести в соответствие с требованиями сюжета линейного повествования «От а до я», аристотелевской трехактной схемы завязка, конфронтация, развязка и особенно необходимости изобретательного финала. Я не вижу в реальной жизни никаких логичных финалов. Мы рождаемся, живем и умираем, оставляя после себя лишь уродливую мешанину незаконченных дел». Для меня и Абболин не нашлось такого финала, а что касается Евы Кеннинг, то я всё ещё пытаюсь понять, где его отыскать. Финал? до да чего же идиотское слово? Более дурацкое понятие ещё поискать. Салтаншталь умер, взыскуя финала. Альбер Перо умер, не успев до него добраться. По чистой случайности я узнала, что Салтаншталь, по его собственному утверждению, увидел на плотине Роллинг Дэм нечто, вдохновившая его на написание утопленницы. Это нечто скрыто в его переписке с Мэри Фарнум, письмах, которые, скорее всего, никогда не будут разобраны и опубликованы, будучи разбросанными по трем разным учреждениям. В тот августовский день 2002 года, когда я наткнулась на мимолетное упоминание о салтонштале и призраке, который, как говорят, блуждает в окрестностях реки Блэкстоун, в краткой истории художников и иллюстраторов Новой Англии, Смитфилда, библиотекарша из Атенеума, осведомлённая о моих стараниях откопать всё, связанное с Алтеншталем, упомянула, что некоторые из его писем хранятся в библиотеке Джона Хэя в Университете Брауна. У неё там был знакомый, поэтому она вызвалась позвонить ему и назначить время, когда я смогу с ними ознакомиться. Через неделю я отправилась в эту библиотеку, и вот что там нашла. В письме, адресованном Мэри, От 7 марта 1897 года. «Моя милая, милая Мэри, я надеюсь, что вы и ваша матушка в порядке, а ваш отец чувствует себя лучше, чем во время последнего моего визита. Через три коротких дня мне предстоит поездка в Балтимор, и я посчитал, что должен ещё раз написать вам перед поездкой на юг. Если мне очень повезёт и путешествие увенчается успехом, «Я разживу с деньгами, которые гарантируют мне обеспеченную жизнь на весь следующий год. Я бы хотел, чтобы вы поехали со мной, так как уверен, что вам мог бы понравиться этот город со всеми его достопримечательностями». В своём последнем письме вы спрашивали об испытанном мною ужасе прошлым летом на плотине, и, признаюсь, я не собирался подробно рассказывать о том странном дне. На самом деле, сейчас я сожалею, что вообще упомянул об этом происшествии. Я бы предпочёл, чтобы вы не тратили свой вечер на столь болезненные, сверхъестественные истории, которые были бы более уместны в рассказах По или Лефаню, чем в нашей переписке. Но вы были столь настойчивы, а вам известно, что я никогда не мог найти в себе достаточной решимости отказать вам в том, что в моих силах дать. Итак, «Я уступаю, но знаете что делаю это неохотно». В тот день я решил прогуляться подальше от плотины, по той стороне, где расположен Милвиль. Один человек в городе был настолько любезен, что сообщил мне о ровном каменистом участке берега, излюбленном месте здешних рыбаков и мальчишек, привыкших там плавать. Я нашёл его очень приятной точкой для обзора, с которой открывается ясный и беспрепятственный вид на последние изгиб реки следующий сразу за болотистой трясиной. Я бы сказал, что это довольно жуткое место, но мое мнение, несомненно, окрашено тем событием, о котором я собираюсь вам рассказать. Тем не менее, нахождение там вызывало у меня необъяснимую тревогу, несмотря на хорошую панораму, и я был удивлен тем, что это место пользуется такой популярностью. Было уже довольно поздно, и я ловил последние лучи света, заканчивая финальный набросок, прежде чем упаковать набор угля для рисования и мольберт. Моё внимание занимал лес прямо напротив того места, где я расположился. Ширина реки в этом месте достигает 50 футов, чуть больше ширины плотины. Поэтому развернувшуюся передо мной сцену я видел очень ясно. В кустах на дальнем берегу послышался шорох, который я сначала принял, за шаги спускающегося к водопою оленя. Но вместо него из густых кленовых зарослей, я бы добавил необычайно густых, появилась молодая женщина. Одета она была очень простой, и я подумал, что это жительница Милвеля или Блэкстоуна. Она бросила взгляд в мою сторону, либо мне так показалось. В любом случае, я помахал ей рукой, но она не подала виду, что заметила меня. Я окликнул её, но так и не смог привлечь внимание женщины, если, конечно, не допустить, что она намеренно меня игнорировала. Решив, что это не моё дело, я быстрыми штрихами набросал её фигуру на своём холсте. Я отвёл от неё взгляд буквально на полминуты, но когда вновь посмотрел в ту сторону, оказалось, что она уже разделась и зашла в реку. Вода доходила ей уже до коленей. Мне бы и не хотелось, чтобы вы посчитали меня человеком распущенных нравов, хотя я знаю, что все художники этим славятся, но я не сразу отвёл от неё взгляд. Она несколько раз оглянулась на деревья, и мне пришло в голову, что тени под сенью клёнов кажутся удивительно глубокими. Создавалось ощущение, что эти тени практически осязаемые, будто это нечто большее, чем простое отсутствие света из-за сплетённых ветвей, заслоняющих пространство под кронами от дневного света. Возвращаясь к упоминанию о Олене, меня поразило то, что она вела себя так же настороженно словно лань, услышавшая приближающиеся шаги, когда она в тревоге поднимает голову, прежде чем умчаться в более безопасное место. Теперь, Мэри, я не обижусь, если вы полностью разнесёте в пух и прах следующую часть моего рассказа, списав её на дневную жару, на то, что я перегрелся на солнце и на моё общее истощение. На самом деле, я бы сам предпочёл, чтобы вы именно так и поступили. Внезапно, всего в ярде или около того, от женщины в воде возникло какое-то волнение, как будто прямо под водной гладью билась крупная рыба. Вы без сомнения не раз наблюдали подобную картинку, когда очень большой карп или лосось выпрыгивают на воздух в погоне за незадачливой стрекозой. Но это подводное волнение длилось дольше, чем можно ожидать от голодной рыбы. То, что начиналось с нескольких всплесков, вскоре превратилось в бурлящий, пенящийся водоворот. Более точного определения для этого зрелища я не могу подобрать. Спустя несколько секунд обнажённая женщина повернулась лицом к бурлящей реке. Я встал, встревоженный, полагая, что она наверняка отступит, вернувшись на берег, в избежание возможной угрозы. Но она этого не сделала. Скорее наоборот. Казалось, что она смотрела на буруны пристальным, ожидающим взглядом. И в этот момент из реки выпрыгнуло нечто смолисто-чёрное с размытыми очертаниями. Я знаю, что это скупое описание, но предоставить вам другое я не в силах.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 ее нельзя было назвать настоящей змеёй, но это лучшее сравнение, которое я могу привести, если попытаюсь описать хоть что-то более существенное, чем клубящиеся тени под сенью клёнов. Я попытался крикнуть женщине, чтобы она отошла, но к тому времени странное существо исчезло, как и женщина, а речная гладь снова полностью успокоилась, и я едва мог поверить, что вообще что-то видел. Я тотчас же начал собирать вещи, встревоженный до глубины души, желая только одного — как можно скорее оттуда убраться. Что ж, вот и всё. Теперь ты знаешь это, Мэри. Рассказав об этом жутком эпизоде у реки, я должен считать ваше любопытство должным образом удовлетворённым и прошу вас выбросить его из головы. Это кажется полным абсурдом, и я не уверен, что моё зрение в тот день меня не подвело. На обратном пути через Милвель — Я случайно рассказал о том, чему, как мне казалось, стал свидетелем человеку в магазине, и он явно заподозрил меня в ненормальности, вежливо отказавшись обсуждать этот предмет. Я бы не хотел, чтобы люди относились к тебе с таким же подозрением. Засим заканчиваю, но будьте уверены, я пришлю вам еще, по крайней мере, сувенирную открытку, пока буду находиться в Балтиморе. Всего хорошего. С любовью, ф G. Слыхал ли Солтеншталь рассказы о призраке Перри Шейбл Ни в одном из его писем я не нашла на это ни малейших указаний. Если бы ему довелось их услышать, не кажется ли вам, что он упомянул бы в своём письме об этой байке? У меня слезятся глаза и болят кончики пальцев. Клавиши печатной машинки залипают и нуждаются в смазке. В любом случае... «У меня не хватает решимости и душевных сил, чтобы писать о том, что случилось после того, как Ева объявилась передо мной в музее. Не сейчас. Завтра, возможно. Может быть, завтра. Имп, завтра легче не станет. Не обманывай себя тщетными надеждами». Я не говорила, что станет легче. Я написала, что просто мне сейчас не до этого. Хотя мне хочется покончить, наконец, с этой историей. Я хочу выплюнуть её наружу, чтобы больше не бояться. Чёрт возьми, это словно ком в горле. Мне больно, я хочу немного откашляться. Уж простите».